Юлия Лемаренко «Тарт в огне» Читает Катерина Сычева Посвящается шефу Вивьену отчаянному кулинару Вадьку было ужасно жалко Надо же так! Сколько деньги копил, сколько планировал И в один момент раз и эта истеричка все испортила Туся немного пыхтя Меньше пирожных, больше тренажерки. Карабкалась на пятый этаж. В старую отцовскую квартиру, где обитал младший брат. И кляла на чем цвет дуру Ленку и отчасти самого Вадю. Не сильно. Но все-таки он балбес, если честно. Видно же было за версту, что истеричка это Леночка, и в голове куку -ку с присвистом. В мыслях Туся уже заготовила для брата целую речь в утешении. Кстати, вспомнила и красивую фразу, которую вычитала на женском сайте. «Счастливым быть можно. Нужно только решиться». Между вторым и третьим этажом пришлось остановиться перевести дух. «Решено. С понедельника никаких эклеров и трижды в неделю тренажерка. А за каждый прогул лишить себя...» э -э Чего лишить-то, если эклеры и так под запретом? Туся задумалась, как бы себя наказать за прогулы, и не сразу поняла, что по подъезду плывет непередаваемый аппетитный запах. Выпечка. Пирог. Ммм, с копченостями, кажется. Это кто же готовит такое объедение? Туся зажигала наверх, навстречу запаху. Третий этаж преодолен, четвертый сдался, пятый. О, вот откуда запах. Но весь подъезд с Ленке пускает не иначе. Она подошла к нужной двери и позвонила. Брат, должно быть, был на кухне. Сразу же открыл. И на Тусю просто обрушился аромат свежевыпеченного пирога. «Вадька, это кто ж тебе печет?» Сказала Туся вместо «Привет». «Проходи». Брат взял у нее куртку, подержал сумочку, пока Туся выбиралась из узких сапожек. «Это я пеку. Ты ж с работы, надо кормить. А у меня только пельмени, да вот, наскреб по сусекам на тарт». «На что?» — снова обалдела Туся. «На тарт-фламбе. Буквально тарт в огне. Сиречь в очень горячей духовке. Пошли, я вас познакомлю». В уютной отцовской кухоньке, маленькая, но все под рукой, на столе красовался противень, укрытый чистым полотенцем. батька жестом фокусника сдернул ткань. «Ну точно, с копченой грудинкой. Хорошо, что сегодня еще не понедельник». Нельзя же это такое чудо не попробовать. Тусе было очень стыдно, но после рабочего дня так хотелось есть, и аромат пирога был таким завлекательным, что первое время она только жевала. Говорить не получалось. Когда голод немного отступил, она вместо того, чтобы излить на Ватьку потоки сочувствия, спросила придирчиво: "Ты где взял рецепт? Это ж тесто какое-то особое?" О, -о, О, брат закатил глаза. Это целый роман. Ты кофе вечером пьешь? Вот сварю и расскажу. Варить кофе Вадька всегда умел. Этого не отнять. Но чтобы взять и самому испечь пирог, натурально подвиг. Туся в семье считалась экспертом по кулинарии. На семейные торжества пекла торты и пирожные. Одно время увлекалась домашними конфетами, но потом твердо решила отказаться от шоколада. Лишние калории и перешла на диетические десерты. Получалось неплохо. Она даже завела себе YouTube-канал и выкладывала видео о приготовлении низкокалорийных сластей. Но по вредным пирожным, конечно, немного скучала. И вот на 8 марта сделала себе подарок. Напекла домашних эклеров. Эти-то эклеры и осели на талии, заставляя задыхаться при подъеме по лестнице. За все надо платить. Вадька разлил кофе по чашечкам, подал сестре стакан ледяной воды. «Ну вот, теперь можно и про тарт». «Погоди с тартом, ты с Ленкой-то как?» «А никак», – пожал плечами Вадька. «Собственно, из-за этого и тарт получился». «Ммм, какая связь?» Вадька запил глоток крепкого кофе холодной водой и принялся повествовать. Ленка взбрыкнула на второй день. Мы были в Страсбурге. Заявила, что ей осточертели эти древности, она хочет свободы, ощутите воздух Парижа и все такое. В Париже мы были за день до этого. Воздух ей там не понравился. Но она уже забыла. В общем, слово за слово, я не тот, с кем она готова плыть по волнам жизни, я мешаю ей отдыхать душой в центре Европы и все такое прочее. Я сказала, что центров Европы довольно много, смотря как считать. Но ни один из них не во Франции. И этим окончательно испортил дело. Да, честно сказать, мне уже было настолько наплевать. Еще долить? Нет, мне хорош. Туся отставила пустую чашечку. Ты про Ленку давай. А про Ленку я больше ничего не знаю. Она собрала вещички и уехала из отеля. А я остался. И что потом? «Да ничего! В кое-веки раз во Францию выбрался, надо же все посмотреть!» «Ну, расстроился, конечно. Пошел выпить пивка в одну забегаловку, там рядом с отелем. А мне к пиву предлагают закуски, ну и вот кусок такого тарта подали. Я попробовал и заела. Неужели я не смогу такой приготовить? Стал разбираться с рецептом. Начинка-то вся видна. Ветчина, лук, сыр. А вот тесто какое!» и как? Разобрался? Не сразу. На следующий день пошел в другое кафе. Там тоже готовили тарт фламбе. Я взял, попробовал. Тесто похожее. Подошел шеф. Я похвалил. Отличный, говорю, у вас пирог. Без дрожжей? Он. Конечно, никаких дрожжей. Только мука, соль, вода и оливковое масло. Чуешь? Ну ты даешь. Восхитилась Туся. Что, он тебе так и выдал рецепт? «Нет, конечно. Соотношение я уже сам дома подбирал, но это потом. А сначала я поехал из Эльзаса в Савою, потом в Дижон, потом... Нет, сначала в Перегё, потом в Дижон. Ну а что, виза-то 90 дней, а обратный билет я поменял через сайт, чтобы с Ленкой назад не лететь. Ну вот, поехал по всяким странным местам. Наших туристов там мало, европейцы в основном и кухня любопытная». «Чего это тебе кухня стала интересна?» – удивилась Туся. «А сам не знаю. Заела. В каждом департаменте свои деликатесы, а мы даже названия их не слышали. В общем, устроил я себе гастротур. Разговаривал с местными, они меня за финно почему-то принимали. Видно, совсем у меня французский плохонький. Распрашивал про кухню, что они сами едят, что больше всего приезжим нравится». В общем, лопал, болтал, записывал, кое-что нафотографировал, потом в Париж и домой. Вот пробую теперь готовить. Это у меня уже третий тарт. Первый вышел как подошва, можно было гвозди забивать. Я с него начинку соскреб и съел отдельно. Второй уже ничего вышел, но суховат. А вот сегодня приличный получился. Давай я тебе с собой кусочек дам. Давай. Нет, все-таки не зря у французов лучшие кулинары – мужчины. Домой Туся ехала довольная. И тарт оказался на диво вкусный, и Вадька не смотрелся унылым. Ленку, похоже, давно уже выбросил из головы, увлекся готовкой. Правильно говорят, чтобы легче пережить расставание, попробуйте новое занятие. Вот он и пробует. Все-таки Вадька – голова. Как-то незаметно у Туси появилась привычка по пятницам после укороченного рабочего дня заезжать по дороге с работы к Вадьке. Он со времени расставания с Ленкой жил один. Туся тоже была свободна, как ветер. Дома, кроме бегонии, на окне никто не ждал. Куда время-то девать? Свои видео для канала Туся писала только по выходным. Выглядеть надо прилично, а не как тягловая лошадь после уборочной страды. К каждому ее приходу Вадька готовил очередной кулинарный шедевр, причем уже опробованный заранее на практике. Курица по-гасконски, дижонский омлет, суп вишесуаз. Что именно будет на ужин, брат никогда не говорил заранее. Сюрприз. Так что к вечеру пятницы у Туси уже заранее текли слюнки. А еда из столовки казалась гаже столярного клея. Сама Туся вносила свою лепту в семейные ужины, покупая кофе, коричневый сахар, белый чай, вино, орешки и прочие приятные дополнения. Благо рядом с работой был большой маркет. «Слушай, ты уже прямо настоящий мастер», сказала однажды Туся, уплетая тортифлет с мускатным орехом. «Руки золотые. Не хочешь пойти работать в кафе?» «Не-а». батька с гордостью смотрел, как сестра уминает французскую диковинку. «В кафе готовить надо тяп-ляп, лишь бы побыстрее. Вот в какой-нибудь тематический ресторан я бы пошел, но там нужен диплом» кулинарного техникума, как у Хазанова, приснула Туся. Да хотя бы курсы завалящие, но и техникум тоже неплохо. про отдалил сестре еще вина. Будем здоровы. Бросай своих айтишников, иди учись, предложила Туся, но Вадька покачал головой. С моей айтишной зарплатой у меня хватает и денег, и времени на всю эту кулинарию. А без этого как? Кто меня кормить будет? Туся вздохнула. Вот так и отказываются от мечты. Хотя, что она знает о Вадькиных мечтах? Может, ему чего-то другого хочется? Вопрос показался ей важным, и Туся поперла напрямик. «Слушай, Вадь, а ты чего в жизни хочешь?» Брат изумленно уставился на нее. «В смысле?» «Ну, вообще, мечта у тебя есть какая-нибудь?» Вадька почесал в затылке. «Пес его знает, я не думал. Вот во Францию бы еще разок поехать. Я же не везде был. В Марсель хочу, в Нанси. Там знаешь, какая кухня? В Бретань обязательно, там рыба!» То есть я только махнула рукой. Совсем свихнулся. Она о спрашивает, а у этого в голове одна стряпня. Однажды Вадька с гордостью прислал ей ссылку на свой YouTube-канал. «Я тоже решил снимать видео». «Никто, ясно, не подпишется, но хоть сам для себя сохраню». Туся, конечно, подписалась. На первых роликах Вадька, суровый, в пропыленном мукой фартуке, пёк свой коронный тарт фламбе, делал масло метродотель и куриный болотин. Туся с любопытством посмотрела. Процесса приготовления она до сих пор не видела, только результат. Опытный глаз видеоблогера подмечал мелкие недостатки – маловато света – Камера иногда наводит фокус не туда, Вадька постоянно отворачивает лицо от зрителей, звук иногда пропадает, да и монтаж местами рваный. следующую же пятницу она растолковала брату, как сделать ролики поэффектнее. Он рассеянно поблагодарил, но Туся поняла. Готовка его волнует куда больше, чем впечатлений от видео. На ее собственном канале стойко держались около сотни подписчиков. Пик популярности диетических пирожных схлынул, Да и разыскивать новые рецепты было непросто. Туся проводила целые дни в поисках по интернету, пробовала все, что хоть как-то подходило по теме. Но чаще всего диетические сласти на поверку оказывались ужасно калорийными, да еще и невкусными. А менять тематику канала страсть как не хотелось. И без того немногочисленные подписчики разбегутся. Ищи потом новых. Как-то раз Туся почти месяц не заходила на YouTube. А когда заглянула, увидела десяток уведомлений о новых видео на канале брата. На душе было тоскливо, до кулинарной объедательной пятницы еще жить-дожить. Да жить, и она ткнула наугад последний ролик. Вадька в уже постиранном фартуке, учел-таки сестрен совет, готовил гасконскую тортилью. Туся голодными глазами следила за рождением омлета на картофельных дольках. Потом глаз скользнул в строку под видео, и глаза у нее вылезли на лоб. 300 лайков!» «Но как? Когда?» «У лучших Тусиных видео не набиралось больше полусотни!» Она принялась листать комментарии. «Класс! Очень просто оказалось! Нажали с сей общагой!» «Очень простое блюдо и сытное!» «Лайки, лайки! Супервкусно! Настоящий шеф!» Я приготовила на ДРЭ, гости очень довольны. «Шеф, а как с вами познакомиться?» И еще десятка-три комментариев с благодарностями, и пожеланиями увидеть вишесуаз, тартопом, киш с грибами и прочую французскую требуху. Туся поняла, что плачет и слезы капают прямо на клавиатуру. Черт, неужели она завидует брату? Это мерзко, некрасиво, но... Да, завидует. завидует его растущей популярности поклонникам и поклонницам. быстрой раскрутки канала. Чем же Вадька их взял? А бояшкой он, в общем-то, никогда не был... Видео не особенно длинные Минут по восемь-десять». Видно, отголоски того разговора остались у него в голове. Мрачно подумала Туся. Кое-что он по ее советам все же поправил в своих роликах, хотя до идеала ему еще далеко. И все-таки Вадькин новорожденный канал обходил ее любимый канальчик по рейтингу, как крыса к пони. Она загоревала. В четверг Вадька позвонила и извинился, что вечер пятницы у него занят. Ну, занят. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Так занят, подумаешь. Наверняка очередной шедевр мастерит Брия Саварен недоделанный. В субботу брат написал ей мессенджер. Вчера был на мастер-классе шефа Гастона в код дазур Жутко интересно. Через две недели будет повтор. Повтор. Пойдем вместе. Туся вяло написала, что не сможет. В следующую пятницу она не поехала к Вадьке. Почему-то точила обида. Брат позвонил, Туся сказала, что приболела. Вадька расстроился, предложил завести ей тартупом. И тут, наконец, Туся сорвалась. Не хочу. Не хочу больше ничего. Ты теперь, оказывается, всемирно известный шеф. А я кто? Никто. Надоумила на свою голову, как стать популярным. Поделуем мне теперь. «На Туся, да ты что?» Вадька на том конце провода оторопел. «Ты обиделась?» «Туся, ну не надо! Ну хочешь, я удалю канал? мне это все это не очень нужно, просто чтобы отвлечься на что-нибудь новенькое. Ну, елки-палки, я же не знал что тебе неприятно, ну, Тусечка! Ну, хочешь?» Но Туся, не дослушав, бросила трубку Два дня находила чернее тучи, и на работе нахальные мастера в цехе боялись к ней даже близко подойти. Не ровен час глаз залепят от всей души. Все это время Тусю раздирали мучительные сомнения. Вадька однозначно обошел по популярности ее сладенький канальчик. За счет чего? Во-первых, все, что он показывает, несложно повторить. Ошибиться там негде. Во-вторых, это действительно сытно. В-третьих, все же французская кухня не что-нибудь. «В наших условно-французских ресторанах такого не найдешь, да и ходить по роскошным заведениям явно не у всех подписчиков хватит средств. А тут, нате, смак французской глубинки приходит к вам домой. В общем, идея была отличная. Тут Васька прямо ухватил удачу за хвост». «Натуся должна его опередить». «Что же, зря она с детства готовит?» «Ясно уже, тематикой канала и низкокалорийными рецептами придется пожертвовать. Популярность совсем не та». «Жаль идею, но ради победы...» «А что тогда готовить?» «Это означает полностью переключиться на другую логику. Можно ли научиться падать вверх?» То есть я задумалась. «Освоить какую-нибудь национальную кухню?» «Не вариант. Она сама нигде не бывала, да и на фоне Вадьки это будет смотреться как подражание. Нет уж, надо найти свой путь». Вечером, измотанная размышлениями, она взялась перебирать кулинарные книги на полке. Их накопилось немало. Что-то дарили еще маме, что-то купила сама Туся. Кое о чем впоследствии пожалела. Что-то притащили подружки, у которых не было с кухни никакой взаимности. Сто рецептов пирогов, домашнее консервирование, блюда из картофеля, готовим для малыша, рецепты для аэрогриля. О, а это что? Образцовая кухня и практическая школа домашнего хозяйства. «Любопытно, что за домострой?» Туся открыла книгу наугад и очнулась только поздним вечером голодная, но довольная. Нашла. Книжка более чем столетней давности содержала уйму рецептов сластей, о которых сейчас никто и не слыхивал, разве что любители исторических романов, да и те вряд ли знают, как это выглядело и как его ели. Вот, вот что будет коньком ее канала. Старая кухня, русская, заметьте, «Сласть и десерти» — это все любят. Да, калорийные, зато вкусно. И это не состряпаешь на скорую руку в общаге. Это высокое искусство. Она — Туся, в этом разбирается, и все-все попробуют приготовить. Несколько лишних сантиметров Наталии стоят победы». Воодушевленная Туся написала брату в мессенджер. «Я обскочу твой рейтинг». Но Вадьку, видно, тоже заела. От него пришло только одно слово — попробуй. На долгие месяцы все общение с Вадькой свелось к коротким сообщениям. Увидев количество поднятых вверх пальчиков под новым видео, Туся гордо писала брату «82», а в ответ получала «90». Выкладывала следующий ролик и торжествовала «114». Когда Вадька молчал, это значило, что его новое видео собрало меньше. Но так бывало не всегда все же сытная французская еда частенько обгоняла старинные сласти, хоть и совсем не намного К весне число Тусиных подписчиков выросло до трех сотен, и ей стали писать комментарии с вопросами о старинной кухне вообще. Пришлось перечитать образцовую кухню два раза сначала до конца и обратно. Побродить по интернету, обругать, за дело. Пресловутую малаховец. В общем, Туся включилась в кулинарный ликбез, ушла в него с головой. И когда получила приглашение участвовать в областном конкурсе smart кулинар то сперва просто не поняла, о чем речь. Потом вчиталась. Конкурс видеороликов, посвященных готовке. В кадре должно быть приготовление блюда от начала до конца, требования к видео, сроки подачи роликов. Туся задумалась, но ненадолго. Оформила заявку и отправила Вадьке лаконичное сообщение. «Смарт-кулинар?» Брат ответил тут же. «Встретимся на арене. Туся ухмыльнулась и побежала к компьютеру пересматривать свои ролики и выбрать лучший. Конкурс длился три месяца. На первый этап можно было подать уже готовый ролик, но тем, кто прошел дальше, ставили условия уже для съемки новых видео. Туся прошла легко и не удивилась, увидев Вадьку в числе участников второго тура. Новый ролик должен быть посвящен одному продукту, входящему в состав любимых блюд конкурсантов. А в конце ролика надо было приготовить что-то с использованием выбранного продукта. Туся думала три дня и остановилась на обычном сливочном масле. В книге его называли «чухонским». Выпечка из образцовой кухни без него не обходилась. Роскошно жили в начале века, ничего не скажешь. На подготовку и съемку ушла неделя. Вечерами Туся мчалась домой и, не успев даже толком поужинать, бросалась читать про масло, сопоставлять рецепты, пробовать разные сорта соленая, несоленая, сладкая, научилась на вкус определять добавку растительного масла и такие марки решительно отбрасывала. Нечего портить высокую кулинарию пальмовым жиром. Монтировать ролик пришлось буквально по секундам из нескольких файлов. На одном лучше получилось сбить масло, на другом внятно рассказать о рецептах. А приготовление креветочного масла для бутербродов пришлось переснимать трижды. Приготовленный продукт был хоть куда – И все три порции Туся с удовольствием съела. Еще и сотрудникам на работе хватило. Но на съемке каждый раз что-то не нравилось, то в картинке, то в звуке. В последний день, отведенный для подачи ролика, Туся отправила свою ссылку на свою работу организаторам и рухнула спать усталая и довольная. Утро следующего дня для Туси началось придирчивого изучение снятых соперниками видео. Конечно, первым она посмотрела ролик Вадьки, Для рассказа он выбрал репчатый лук. Каково, а? Кто не знает про репчатый лук? но ну, это просто смешно. Ради интереса, однако, Туся включила ролик. И сама удивилась. Нет, такого о она не знала. И как его можно обрабатывать, не знала тоже. Оказывается, только подзарить лук можно четырьмя разными способами. Глядя, как ловко Вадька орудует деревянной лопаточкой, помешивая золотистые кусочки на сковороде, Туся чувствовала, что ее нежно любимое масло ожидает провал. Однако судьи были на ее стороне. В третий тур они с Вадькой прошли, хотя и не без борьбы. Разница между Тусей и соперницей, наступавшей на пятки, была всего в один балл. Третий тур был очным, на кухне ресторана. Тут уже не помогут никакие видеоухищрения. Если запортишь блюдо, то у всех на виду. Туся поежилась. Зато с выбором блюда она не колебалась ни минуты. Конечно, любимые эклеры. Сто раз проверенный рецепт. Приготовить ненаглядные пирожные она могла бы с закрытыми глазами. И зрителям должно понравиться. Но кто не любит эклеры? Разве что самые упорные поклонники ЗОЖ. И те наверняка втайне мечтают однажды позабыть про диеты и наесться жирного и сладкого с глазурью. Лучше на ночь. Так вкуснее. Туси перелистала образцовую кухню, выписала отличия в старинном рецепте от того, что использовала сама, составила список ингредиентов и направила почтой организаторам. Все. Теперь осталось после работы сбегать на маникюр и утром перед съемкой не забыть сделать укладку. В кадре должна быть красотуля, а не замотанная готовкой кухарка. Утро субботы было для Туси самым благословенным временем – Можно, наконец, не вскакивать по будильнику, не готовить страшно полезную, но скучную овсянку на завтрак, а без суеты поджарить омлет или гренки, налить кофе и полчаса наслаждаться жизнью. Следующее утро Туся так себе и представляла. Не дали. Какие-то враги рода человеческого принялись трезвонить в дверь в 9 утра. Туся, проклиная вредителей страшными словами, кое-как поднялась, накинула домашнее кимоно и открыла дверь, готовые обрушить на незваных гостей весь запас любимых слов мастер из цех. За дверью стоял Вадька с большим бумажным пакетом в одной руке и с букетом Тусиных любимых хризантем в другой. «На Тусь! Я к тебе! Давай мириться!» Туся ничего не сказала. Сдержалась, поэтому брат, не дожидаясь приглашения, вошел, скинул ботинки и вручил оторопевшей хозяйке цветы. «А это...» Он кивнул на пакет. «Наш с тобой завтрак. Я приготовлю и буду тебя кормить». Ужасно приятно глядеть, как голодная на Туся наедается и добреет на глазах. «Ты чего в такую рань?» выдавила наконец Туся. «Поспать не дал». «Ты на звонки не отвечаешь? А как еще тебя застать дома? Дай фартук, пожалуйста». «Вадька!» Туся наконец пришла в себя и уперла руки в боки. «Ты чего припёрся? Я, между прочим, обижена!» «Я понял, спасибо!» Вадька уже взбивал в миске венчиком яйцо и молоко. «Мы с тобой через неделю вообще-то соревноваться должны!» «А, про это я тоже хотел поговорить!» Братцы панул в миску сахар, капнул какого-то пряно пахнущего масла из крошечного пузырька. «Если не трудно, Но порежь вот это ломтиками!» Туся не в силах спорить, взяла нож, разделочную доску и батон, который купил Вадька. Ты что, Вадь, он же черствый. Я знаю, будем готовить пен пердю. Сам ты пердю? Что за ерунда? Гренки из черствого хлеба, парижский рецепт, успокоил Вадька. Режь и клади сюда, в миску, пусть размокают. Потом я пожарю, а ты найди варенье или сметану. Туся уже не возражала. Вадьки настрепнять всегда что надо, да и есть уже хотелось ужасно. Пен Пердю под кофе и абрикосовый джем пошел на ура. И Туся в самом деле почувствовала, что уже не так сильно злится на Вадьку, да и вообще соскучилась. «Так вот, про конкурс!» – вспомнил брат. «Давай не пойдем!» «То есть как?» Туся опустила руку с чашкой. «Почему это?» «А чего там делать? Между собой соревноваться?» «Ну это же глупо, на Тусь! Ты чудные сласти делаешь! Я даже и не пробую, не мое это!» «И как ты думаешь, оно мне надо перед всеми в прямом эфире родной сестре проиграть?» Туся задумалась. «С одной стороны, покрасоваться на экране, конечно, приятно, а с другой...» «До сих пор она не задумывалась, что случится, если им придется столкнуться в поединке перед камерами. Да как себя вести?» Делать вид, что никакой ссоры не было? Улыбаться фальшивыми улыбками? Бррр. А давай все-таки пойдем. Людям шоу, а нам никакого убытка. Вадька вопросительно поднял бровь. тусь объяснила. Победа в любом случае будет наша семейная. Брат просиял. Ты не сердишься? Ну да я тебя обниму, Натусь. Ну не реви, чего ты, ну подумаешь. «Я не хотел тебя обижать, честно-честно!» «Это я дура, зря надулась!» Схлипнула Туся и вытерла слезы. «Прости!» Ну и Требен подытожил Вадька. «Ладно, если хочешь, давай сходим. В телевизоре засветимся на радость всем городским домохозяйкам. А у меня же еще одно дело, вот!» Он полез в карман за смартфоном. «Гляди!» «Волонтерский проект. Можно поехать в Европу». «Где? Где? Дай посмотреть!» Туся повернула к себе экран. «Тут есть направление, вот это. Работа в ресторане в Бордо. Можно на месяц, можно на 3 «Да кто меня на три месяца-то отпустит?» Буркнула Туся. «А, значит, согласна. Бери отпуск с Майя, двинем вместе. Только визу тебе сделаем». «А нас возьмут?» Вдруг испугалась Туся. «Возьмут! Я уже списался с организатором!» Успокоил брат. «Туда даже без опыта берут, а у нас опыт есть. Справимся! 6 часов работа, а потом можно гулять. Гасконь поглядим, в Париж съездим. Присмотришь себе там настоящего француза с вот такими усами!» У Туси закружилась голова. Ну и денек. «Столько всего было, а сколько будет еще?» И вовсе неплоха жизнь, особенно когда помирились с Вадькой. Она взяла последний кусочек пен и с наслаждением захрустела золотистой корочкой.